Ты что это тут делаешь-то, Паш? Ну, как-то я приехал с женой в театр, что такого? А ч не заходишь-то? Ну, сегодня моя очередь охранять на <реклама> Радиозоу.ру Директор вызывает главбуха к себе в кабинет и спрашивает. <реклама> Иван Петрович, вы вчера задержались на работе... До 10 часов ветера. Ну да. <къем> и чем же это вы там занимались? Ну, да. Правду? Правду, правда. Ну как обычно, сверкой с водкой. Сверх и с Отныне вы можете купить Виагру в новой экономичной 15-килограммовой упаковке. А я изобрел новый способ ориентироваться на местности. На местности ориентироваться? Да, по звездам. Это как? Очень просто. Где звезды, там небо. Да, мое лучшее средство от всех болезней. Это простая вода. Да-да. Две капли на стакан спирта и все как рукой с